видя, как толстяк неловко переворачивает каждый камешек, каждую гнилушку, Изолайн чуть не прыснул со смеху. За то время, какое понадобилось Фридалину, чтобы отойти на сто метров от норы, быстроногий Изолайн успел бы обижать весь буковый лес. Но как только Фридалин скрылся из виду, Изолайн шесть в нору! О, она оказалась устроена еще лучше, чем он ожидал! Сколько ходов, сколько от норков, от душа на спальне!» выстланная сухим камышом, травой и мхом, была просто восхитительно. На одно лисенка никак не устраивала в этом прекрасном жилище. В нем ничего не пахло. Чистый воздух и только. Да и вообще повсюду было до неприличия и чисто. Будь это настоящие лисья на рамне, можно было бы топор вешать. Так приятно, пахло бы протухшим мясом, падалью, лисьим пометом. Не ошибешься, Это лисье жилье, а не вольный лес. Еще наверху у самого входа каждый бы заметил, кто хозяин норы. Всюду валялись бы куриные перья, и земли то тут, то там торчали бы гниющие кости. Лисье рай, да и только. Стоило Изолайну так подумать, как он тут же перешел к действиям. Он поднял хвост, выгнул спину, как кот, и на мягкой борсущей постели оказалась визитная карточка лисы. Бедный Фридалин. Каково ему было вернуться домой после ночного похода? С отвращением вздыхая чужие запахи, Фридалин еще у входа заподозрил неладное. А в котле он чуть не задохнулся и тут же, конечно, понял, кто ему устроил такую пакость. Но разве этим делу поможешь? Даже если бы барсук перекончил лесу на месте, попадись она ему сейчас, от этого отвратительно его не сгинуло бы» и пришлось Фридолину эту ночь провести под открытым небом. Но сколько он не бродил по лесу, нигде не мог найти сухого местечка, всюду было сыро, с листьев капало, и поспать без помех ему так не удалось. Если до этой встречи с Айзолайном Фридалин, как и все бурсуки, бывал угрюм, сторонился людей и зверей, то теперь он заненавидел весь мир и ничего другого не желал, как поскорее остаться в полном одиночестве. Айзолайн...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 сменит подстилку котла и после трудового дня или ночи приляжет отдохнуть, как его опять разбудит ненавистная вонь. Где-нибудь в каком-нибудь от норки бессовестной леса опять оставила свою визитную карточку. Все это делало бурсука не только более замкнутым и ворчливым. Он из тела спал. Очаровательное брюшко его исчезло, слой сала по толстой шубкой стаяло,